Глава седьмая. «Что есть красота?» «Что есть красота?» – спросил поэт. «И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде?» Могло бы человечество обойтись без критериев внешней привлекательности. Действительно. «Ну что это за сегрегация на красивых и некрасивых?» Зачем она нужна разумным существам, которые прекрасно понимают, что главная красота – это красота души, высокие нравственные качества? Всё дело в том, что каждый из нас прекрасно понимает, каким исключительным совершенством является он и хочет создавать пары, пусть даже и на недолгий срок, точно с таким же совершенным созданием чтобы не портить породу. Про породу это не шутка. Размножение – дело архиважное. Это главное биологическое предназначение любого живого существа. Поэтому к выбору партнера нужно подходить ответственно. Как говорил один комедийный персонаж, такие вопросы с кондачка не решаются. Женщина, вносящая большой вклад в производство потомства, просто не имеет права на ошибку. Она должна выбрать своим будущим детям самого лучшего отца, а себе самого лучшего мужа. Мужчина тоже хочет обладать самой лучшей из женщин. Но проблема в том, что при принятии решения о составлении пары Мужчина и женщина плохо знают друг друга, им только предстоит съесть вместе пуд соли, который поможет узнать друг друга. Но что если впоследствии окажется, что пуд соли был съеден не с тем человеком, и соль съедена, и время прошло, и дети под ногами бегают, и другие партнеры давно разобраны, и что с этим делать непонятно. Но природа всегда придет на помощь тому, кто заслуживает ее помощи. В процессе эволюции у человека и множества других животных, не обижайтесь на это слово, ведь мы с вами не растения, сформировались определенные предпочтения, помогающие сделать выбор партнера, правильный выбор. С чего начинается выбор партнера? Если верить художественной литературе, то чаще всего любовь начинается со взгляда. Встретились глазами мужчина и женщина, промелькнула между ними искра и все, закрутился роман. Иногда можно влюбиться в голос. Услышал мужчина лирическую песню, исполняемую райским голосом, и попал в сладкие сети любви. Или с женщиной то же самое произошло, когда она услышала, как мужчина декламировал стихи. В крайнем случае можно влюбиться заочно, по портрету, но такое обычно встречается в сказках. На самом деле, как принято считать в наше время, любовь начинается с запаха, только вот люди этого не осознают. Людям приятнее думать, что между ними промелькнула волшебная искра любви, Они молекулы веществ, оказывающие раздражающее действие на обонятельные рецепторы. Да и вообще к обонянию у нас отношение особое, если не сказать равнодушное. Мы на него сильно не полагаемся, но разве что различаем продукты по запаху или же можем на расстоянии понять, что молоко опять убежало. О том, чтобы взять след по запаху, Да какой там след? Мужчина по запаху не способен определить, в какой фазе менструального цикла находится женщина. Стыд и позор. Если обонятельная зона коры больших полушарий в самом деле уменьшилась ради развития зон, обеспечивающих интеллект, то надо признать, что за право называться разумным человек заплатил очень дорого. Еле обонянием пришлось платить за прямохождение. Так, между прочим, считал дедушка Фрейд. В своей работе "Недовольство культурой" он писал о том, что снижение обоняния является результатом отрыва человека от земли, от чего скрытые ранее гениталии стали видимыми. При выставленных на показ гениталиях Обонятельные возбуждения потеряли свою значимость. возбуждающие действие стал оказывать вид обнаженных гениталий, а кроме того, исчезла необходимость распознавать пол по запаху. Гипотеза интересная, но немного натянутая и давно отвергнутая. И вообще, во второй половине 20 века человеческое обоняние было подвергнуто тщательной ревизии которая выяснила, что человек не так глух на нас, как ему представляется. Многое, очень многое можем мы узнавать с помощью обоняния, только сами этого не осознаем. Не исключено, что наше обоняние захерело из-за того, что ему не уделяли должного внимания, не развивали должным образом, не использовали так прилежно, как зрение и слух. А ведь были времена, когда о плохом человеке говорили, что на дух его не переносит. В этом народном выражении отражена доминирующая роль обоняния в распознавании людей. Это шутка, но с долей правды. О феромонах слышали, наверное, все. Так называются пахучие вещества, посредством которых живые организмы обмениваются информацией, посылают определенные сигналы своим сородичам. Феромоны – это химический язык. Мы его не знаем, но общаться на нем умеем. Принято считать, что феромоны передают только информацию сексуального характера, манят, возбуждают, способствуют установлению контакта. Но на самом деле химическим языком говорят не только о любви и сексе. Феромоны могут указывать путь, могут служить индикатором страха или передавать информацию иного характера. Химический язык человеческого тела ученые начали изучать с недавних пор. Расшифровать его гораздо сложнее, чем прочесть древнеегипетские иероглифы. Но оптимисты надеются на то, что рано или поздно этот язык будет расшифрован. Или же будет доказано, что человек не способен общаться на обонятельном уровне. Да, такое тоже возможно, потому что многие ученые продолжают занимать скептическую позицию в отношении феромонов и способности человека к плодотворному обонятельному общению. Оптимисты же любят напоминать скептикам о том, что между невозможным и неисследованным нельзя ставить знак равенства. И вообще, в начале прошлого века калужского учителя Константина Циолковского, рассуждавшего о полетах человека в космос, как о чем-то реальном, считали сумасшедшим чудаком. Чтобы не утяжелять текст повторяющимися оговорками вроде Предположительно или, как считают некоторые ученые, лучше сделать предупреждение заранее. Учтите, что с человеческими феромонами ученые только начали разбираться. Все это будет сказано ниже, а действие феромонов на человека имеет экспериментальное подтверждение, но эти подтверждения носят единичный характер. А безуговорочно в науке признается лишь то, что имеет множество достоверных подтверждений, полученных из разных источников, так что держим в уме знак вопроса. Договорились? И следим за научными новостями. В нашем организме есть два типа потовых желез – экриновые потовые железы, у которых выделение секрета не сопровождается повреждением секреторных клеток и апокриновые потовые железы, у которых секрет выделяется вместе с верхушечными участками клеток. Экриновые потовые железы, распростёртые по всему телу, выделяют пот, а апокриновые, расположенные в подмышечных и анагенитальных областях, а также вокруг пупка и сосков, вырабатывают секрет, содержащий феромоны. Кожные сальные железы и железы, расположенные в преддверии влагалища, тоже вырабатывают феромоны, а воспринимает их в омероназальный орган, особые рецепторы, расположенные в носовой полости. Мы можем не ощущать запах феромона, но он, тем не менее, будет на нас действовать. Одни и те же феромоны могут оказывать на одного и того же человека разное воздействие в разные периоды. Так, например, есть исследование, согласно которым мужской феромон андростенон способен ускорять созревание яйцеклетки или же замедлять ее отмирание. Иначе говоря, одну фазу менструального цикла он ускоряет, а другую тормозит. Дело в том, что андростенон представляет собой производное другого феромона – андростенола, который, в свою очередь, образуется из мужского полового гормона тестостерона. Андростенон – это сигнал женскому организму. Рядом находится мужчина, оплодотворение возможно. Поэтому юная яйцеклетка торопится созреть поскорее, а взрослая на некоторое время откладывает свою гибель. Гормон тестостерон – это мужественность и сила. Высокий уровень тестостерона, о котором сигнализирует интенсивный обстрел женских рецепторов молекулами андростенона и андростенола – это привлекательный признак. С одной оговоркой, уровень гормона кортизола, принимающего участие в развитии стрессовых реакций, у мужчины должен быть низким. В этом случае женщина получит сильного, надежного и спокойного партнера. Если в организме мужчины много и тестостерона, и кортизола, то от этого агрессивного психопата лучше держаться подальше. Низкий уровень тестостерона и высокий уровень кортизола – это визитная карточка истеричного труса. А о тех мужчинах, у кого мало и того и другого, говорят ни рыба, ни мясо. Женский феромон эстротетраенол, аналогичный женскому половому гормону эстрадиолу, действует на мужчин так же привлекательно, как и тестостерон на женщин. Эстротетраенол – показатель репродуктивной способности женщины. С запахами все. Предположительная часть этой главы окончена. Знак вопроса можно отложить в сторону, но так, чтобы он был под рукой. Переходим к красоте, к внешним признакам привлекательности, которые оцениваются при помощи зрения. Как вы думаете, критерии внешней привлекательности универсальны или нет? Зависит ли они от традиций, культуры, образования – место жительства и прочих факторов. Скорее всего, большинство слушателей сейчас уверенно скажут «да», и только самые осторожные, почуяв подвох, воздержатся от ответа. Ответ «да» выглядит весьма обоснованным. Сравните женщин, изображенных на полотнах Рубенса, с победительницами современных конкурсов красоты. Вспомните африканских дам, которые вытягивают свои шеи с помощью железных колец или же вставляют в нижние губы огромные диски. Такое буйное разнообразие критериев невозможно впихнуть в узкие рамки универсального канона, и тем не менее он есть. Сексуальная стратегия универсальна. Она определяется только половой принадлежностью. Стало быть и критерией внешней привлекательности должны быть универсальными. О том, как меняются идеалы и стандарты, мы поговорим в отдельной главе, а пока вот вам новое практическое задание. Мужчины некоего племени вынуждают женщин носить какие-то явно не добавляющие привлекательности украшения, например, подобие блюдца в нижней губе или же уродовать себя при помощи шрамов. Постепенно такое уродство становится в племени стандартом красоты. Каково приспособительное значение подобных действий? Оно есть и очень важное. Ответ будет дан в конце главы. Повсюду и везде сегодня и всегда, от Гренландии до Австралии, прежде всего обращают внимание на кожу. Если лицо поэтично называют зеркалом души, то кожа – это зеркало здоровья. У здорового человека кожа чистая, без каких-либо высыпаний и пятен, упругая, гладкая и правильного цвета. Например, кожа здорового представителя европеоидной расы имеет розоватый оттенок, и именно такая кожа выглядит наиболее привлекательной в глазах потенциальных партнеров. А мода на бледность или на загар – это всего лишь мода. В свое время, Аристократы начали считать бледную кожу красивой только потому, что она была индикатором принадлежности к кругу людей, которые не занимаются физическим трудом. Бледная кожа – это сигнал «я не крестьянка, я дама из общества». Широкополые шляпы, перчатки на руки летом и прогулки под зонтиком в солнечный день помогали уберегать кожу от загара а дополнительную бледность ей придавали при помощи пудры. Но как только распространилась мода на спорт и пляжный отдых, красивой стала считаться загорелая кожа. Но природу не обманешь. На неосознанном уровне европеоиды предпочитают партнеров с бело-розовой кожей. Бледная кожа – далеко не единственный противоестественный признак привлекательности обусловленный аристократическим снобизмом. Взять хотя бы китайский обычай бинтования женских ног. Полосками материи девочкам привязывали к ступне все пальцы, кроме большого, что приводило к выраженной деформации ступни. Передвигаться на деформированных ступнях было очень тяжело, а иногда и вовсе невозможно. Смысл бинтования заключался в подчеркивании принадлежности к богатым слоям населения. У меня такие ноги, потому что мне не нужно ходить пешком, слуги носят меня на носилках или в паланкине. Привлекательные мужчины должны иметь выступающую вперед нижнюю челюсть, выступающие скуловые кости, развитые надбровные дуги, широкие плечи, узкий таз и относительно высокий рост – Это основные черты мужественности, сигнализирующие о высоком уровне тестостерона. Однако о мужественности в биологическом ее понимании, которую по-научному называют «маскулинностью», нельзя сказать «кашу маслом не испортишь». Маскулинность напрямую связана с агрессивностью и склонностью к изменам. Ничего личного, это же типичные мужские признаки. Если женщина в первую очередь видит в мужчине защитника, за которым как за каменной стеной, то резко выраженная маскулинность будет ее привлекать. Но если женщине нужен не суперзащитник, а заботливый отец и верный партнер, то ей понравятся умеренно маскулинизированные кандидаты. То же самое можно сказать и о фемининности женственности. Чрезмерно выраженные фемининные признаки могут отпугивать мужчин, которые ценят в партнершах верность, потому что эта чрезмерность на неосознанном уровне сигнализирует о доступности женщины, о ее склонности к кратковременным связям. Если красивый мужчина должен иметь четко очерченное лицо, то у женщины привлекательным является мягкий овал лица. Надбровные дуги красивой женщины должны быть неразвитыми, а нижняя челюсть узкой. Насчет глаз можно сказать «чем больше, тем лучше». А вот у мужчин в этом вопросе приветствуется золотая середина. Красивый женский рот может быть маленьким или средним. Дело не столько в ширине рта, сколько в губах, которые просто обязаны быть пухлыми. Пухлые губы Развитая грудь и широкий таз – это золотая тройка признаков, свидетельствующих о том, что с репродуктивной функцией у этой женщины все в порядке, поскольку эти признаки обеспечиваются эстрогенами женскими половыми гормонами. Женщинам повезло, природа подарила им такой замечательный индикатор мужской зрелости, как рост волос на лице. Правда, волосы на лице растут обильно только у европеоидов. У представителей других рас они растут хуже, но все же растут, позволяя женщинам определять готовность мужчины к производству потомства. Растительность на лице – это только индикатор, указывающий на то, что данный мужчина достиг половой зрелости. Выбрит ли мужчина или бородат, Есть ли у него усы или прочие особенности, универсальными критериями считать нельзя, поскольку они обусловлены традициями, модой или же условиями внешней среды. В суровых условиях Крайнего Севера борода имеет полезное приспособительное значение, потому что защищает лицо от холода. В наши дни, когда бороды прочно вошли в моду, Многим женщинам нравятся бородатые мужчины, так во всяком случае свидетельствуют социальные опросы. Но в доброй старой викторианской Англии красивыми считались безбородые мужчины. У женщин нет такого замечательного индикатора половозрелости, поэтому мужчинам приходится ориентироваться на общее впечатление. Впрочем, индикатор-то есть – начало менструации. Только его не принято выставлять на показ, точно так же, как не принято афишировать менопаузу. А что вы скажете по поводу облысения, которое происходит при активном участии половых гормонов и поэтому наблюдается только у мужчин? Могла ли лысина иметь полезное приспособительное значение? Можно поставить вопрос иначе. Зачем мужчинам понадобился столь явный признак, указывающий на их немолодой возраст. Да, разумеется, начать лысеть можно и в 20 лет, но в большинстве случаев лысины начинают появляться у мужчин среднего или пожилого возраста. Вот вам подсказка. Среди представителей наций, для которых характерна повышенная экспансивность характера, давайте обойдемся без излишней конкретики, чтобы никого не обидеть, лысых мужчин обычно встречается больше чем среди тех, кто повышенной экспансивностью не обладает. только не идите по самому прямому пути не говорите что волосы выпадают от нервов это неверный ответ эмоциональные переживания могут отразиться на шевелюре только в том случае если человек в приступе ярости начинает выдирать волосы на голове от переживаний Волосы не выпадают и, к слову, будь сказано, не сидеют. Так вот, есть гипотеза, предположение, доказать которое невозможно, что Лысина, как возрастной индикатор, давала окружающим понять, что данный мужчина уже вошел в пору старения и потому не является конкурентом для молодых и агрессивных членов общины. Лысина представляет собой сигнал, «Я не претендую на равенство с вами, успокойтесь». В то же время наличие лысины могло служить и индикатором опыта накопленных знаний. Всем хороша эта гипотеза, только есть у нее одно условно слабое место, как ген, вызывающий облысение, мог быть подхвачен и растиражирован естественным отбором, ведь лысина как преимущество – появляется ближе к старости, когда обладатель этого преимущества не может вести такую активную половую жизнь, как его молодые сородичи. Но на проблему можно посмотреть с другой стороны. Допустим, что все мужчины в популяции оставляют 10 потомков, условно. Те, кто на склоне лет обзавелись лысинами, дистанцировались таким образом от буйной молодежи, и не вызывали по отношению к себе агрессии, смогли оставить еще парочку потомков, а те, кто лысин не имел, не успели сделать дополнительного вклада, потому что были убиты более молодыми и более сильными при очередном выяснении отношений. Симметричность лица, точнее, его правильная асимметрия, привлекают и мужчин, и женщин. Ключевое слово «правильное» с преобладанием правой стороны лица. Если же наблюдается левый уклон, то такое лицо не привлекает, а иногда и просто отталкивает. Если вы думаете, что в глубокой древности старики передавали молодежи знания по выбору половых партнеров, то сильно ошибаетесь. Никто в первобытных обществах таких лекций не читал. Да и после того, как люди ушли от первобытности тоже. Первые книги на тему, как выбрать хорошую жену и умелую хозяйку, появились лишь в 20 веке. Но как же тогда наши предки смогли составить и пронести сквозь времена реестр привлекательных признаков? Разумеется, никто ничего не составлял и не проносил. Все произошло само собой. Мужчины, которым нравились женщины с пухлыми губами и широким тазом, оставляли больше потомства, чем те, кому нравились тонкогубые и узкие в бедрах. Со временем правильное предпочтение закрепилось на уровне инстинкта, а неправильное исчезло. Итак, в индивидуальном порядке естественный отбор работал с каждым предпочтением. Нужное всегда сохраняется, а ненужное всегда выбрасывается, как-то так и никак иначе. С точки зрения деторождения, широкий таз – огромное преимущество, позволяющее матери и ребенку благополучно пережить роды. Но привлекательные в мужских глазах широкие бедра создаются не только за счет широкого таза, но и за счет жировых отложений на бедрах и ягодицах. Эти отложения обеспечиваются женскими половыми гормонами. Гормоны создают резерв на всякий пожарный случай, чтобы во время беременности или вскармливания женщина не страдала бы или не страдала бы очень сильно от недостатка питания. После наступления менопаузы, Жир начинает откладываться в области живота, и постепенно женщина теряет такой признак, как пышные бедра, восхитительно подчеркнутые тонкой талией. Вот что странно и не поддается логическому объяснению с биологических позиций. Женщины, являющиеся выбирающей стороной, более критично относятся к своей внешности и острее реагируют на все недостатки, нежели мужчины, которых выбирали. Было бы логично, если бы по поводу внешности больше переживали мужчины, но давайте не будем забывать о роли социальных факторов. В цивилизованном, то есть уже не первобытном обществе традиционно доминировали и выбирали себе жен мужчины. Право выбора вернулось к женщинам, и то не везде, лишь в прошлом столетии, А о подлинном равноправии мужчин и женщин стало возможным говорить только в нынешнем веке. Разумеется, тысячелетия мужского доминирования не могли не наложить отпечатка на женское мышление. Знаете, на чем основывалась критика концепции полового отбора современниками Чарльза Дарвина, благопристойными джентльменами викторианской эпохи? На том, что у самок Не могло быть права выбора такого огромного преимущества перед самцами. Все должно происходить наоборот. Самцы выбирают тех самок, которые им нравятся. Стыдно мистер Дарвин не знать элементарных вещей, известных любому ребенку. Женщины выбирали мужчин, поэтому к внешним признакам привлекательности мужчины добавили привлекающие женщин ритуалы – демонстрации, которые должны подчеркивать их силу, храбрость, щедрость и прочие мужские достоинства. Удачливый охотник, исполняющий ритуальный танец вокруг туши убитого им зверя и рыцарь, победивший на турнире, однозначно привлекают больше женского внимания, чем их менее удачные товарищи. Самые смелые антропологи, склонны объяснять все без исключения мужские достижения стремлением привлечь внимание женщин. Но здесь бы хотелось сделать одно уточнение. Секс и все, что с ним связано, играет огромную роль в жизни человека, но вряд ли стоит рассматривать всю человеческую деятельность через призму взаимоотношений между полами. Это было бы неправильно. Мужские демонстрации – Все эти показательные выступления плавно перешли из первобытного общества в цивилизованное, несмотря на то, что во многих культурах женщины лишились права выбора партнера. Мужчинам казалось, что они соревнуются друг с другом по своей воле, но на самом деле состязания, турниры и прочие формы соперничества уходят корнями в первобытное общество в котором размножение без хорошего пиара было практически невозможным. Когда женщины посягают на мужские достижения, то есть совершают что-либо выдающееся в тех сферах, которые традиционно считаются мужскими, мужчины обычно не проявляют большого восхищения, а иногда вовсе воспринимают женские победы как оскорбление сильному полу, Предрассудки предрассудками, но надо понимать, что дело тут не только в недостойном сексизме, но и в том, что эволюция не настроила мужчин на восприятие женских демонстраций. Если кто сейчас подумал о кастингах, то кастинги – это совсем другое. Знаете ли вы, что согласно данным опросов, мужчины предпочитают дружить с менее успешными мужчинами? а женщины тянутся к тем женщинам, которые их в чем-то превосходят. И не верьте тем, кто утверждает, что красивая женщина стремится окружить себя некрасивыми подругами, чтобы сиять на их фоне еще ярче. На самом деле все совсем не так, и это очень логично, потому что тусклый фон нужен мужчинам, которых выбирали женщины, а не женщинам. Осталось обсудить массу тела, и можно будет закругляться. Закономерно ли то, что от пышнотелых и пышноволосых тициановских или рубинсовских матрон человечество перешло к современному стандарту женской красоты – худышка с мальчиковой стрижкой? Абсолютно закономерно. В тех социумах, где дело с пищей обстоит по принципу «то густо, то пусто», а чаще всего «мало», Жировые запасы служат полезным приспособительным признаком, особенно в тех случаях, когда какие-то обстоятельства, например, кочевая жизнь или жаркий климат, не позволяют делать запасы. Если полнота выгодна, то она будет расцениваться как привлекательный женский признак, способствующий выживанию не только самой женщины, но и ее потомства женский, но не мужской, обратите внимание. Воин, охотник и собиратель не может позволить себе такую роскошь, как полнота, ведь ему надо быть подвижным, ловким для того, чтобы добывать пропитание своей полной даме сердца. Чем больше в социуме пищи, тем меньше нужны женщинам жировые запасы. В современных развитых странах, в которых даже бездомные бродяги Не страдают от голода, полнота начисто утратила свою привлекательность. Если не вдумываться, то все это выглядит парадоксально. Там, где голодно, модно быть полной, а там, где пищи вдоволь и даже через ценится женская худоба. А теперь подойдите, пожалуйста, к зеркалу и в очередной раз полюбуйтесь на самого красивого человека в мире. Найдите у себя как можно больше привлекательных признаков. Зачет с правом слушать эту аудиокнигу дальше получит только тот, кто найдет не менее 30. Ответ. Если немногочисленное племя соседствует с крупными агрессивными племенами, то намеренное снижение женской привлекательности помогает избежать нападений со стороны соседей, Ведь привлекательные женщины — ценный военный трофей.